Глава 32. Лаурину. Дом герцогини Фонци жил по заповедям доктора Бениньо, которые здесь соблюдали намного рачительнее заповедей господних. С ними советовались по любому поводу, будь то меню к обеду, смена мясника, поставлявшего к герцогскому столу куры и барашков, запаха воска для натирки мебели или случайный кашель лакея. Доктор поспевал повсюду, во все вникал, ни от чего не отмахивался а его краткие отлучки становились для домочадцев герцоге несущим адом. Но пусть теперь шорох черного докторского джубона звучал для многих ушей, словно хлопанье крыльев ангела-хранителя. Жизненный путь врача начинался куда менее внушительно. Лауро Бенинио родился в крохотном городке неподалеку от Флоренции в семье ростовщика, человека почтенного и состоятельного. Он был единственным и к тому же поздним ребенком своих родителей, обожаемым подарком небес, ни в чем не знавшим отказа. Десять лет Лауру прожил в полной безмятежной уверенности, что жизнь добра, люди ласковы, а миндальные пряники и новые башмаки едва ли не произрастают прямо в палисаднике среди матушкиных алеандров. Лилиана Бениньо, хрупкая женщина с тихим голосом и слабым здоровьем, мечтала, как сын женится на одной из соседских дочек, и не простирала своих грез дальше шумной стайки внучат. Отец старательно прививал отпрыску привычку к порядку, методичности и неукоснительной заботе о репутации, которая составляет основу успеха любого настоящего купца. Нынешний день рос из вчерашнего, как справный побег из крепкого ствола, и Лауру никогда не сомневался в своем столь же лучезарном будущем. Гроза разразилась неожиданно, и за короткий срок в клочья разодрала шелковые декорации детского края Лаур, обнажив неприглядное лицо реальности. Мать захворала чехоткой, сгубивший ее хрупкое тело с невероятной быстротой и свирепостью. Стоя на кладбище, держась за руку в одночасье состарившегося отца, опухший от слез Лауру осознавал не столько свою утрату, сколько то, что прежний мир безвозвратно ушел, унеся в прошлое аромат домашнего печенья, поскрипывание матушкиного кресла, ворох цветных ниток в корзинке для рукоделия и нежный шелест юбок. Но всю глубину произошедшей беды мальчик постиг почти сразу после похорон, и цветные нитки оказались лишь малой ее таликой. А вдовев, Абелло Бенинио утратил что-то важное и незыблемое, на чем, оказывается, зиждилась вся его сущность. С неделю он растерянно бродил по опустевшему дому, прислушиваясь и будто надеясь снова услышать нетвердые шаги и задыхающийся кашель, а потом нашел вожделенное утешение в винном бочонке. И вот тут грянул ад. Отец Лауру так и не смог совладать со своим горем. Когда-то неистовым трудом, вырвавшийся из бедности ради того, чтобы жениться на Лилиане, он вдруг потерял под ногами эту многолетнюю опору и за неполный год совершенно разорился недавно дородный и исполненный достоинства человек, он стремительно обратился в горького пропойцу, неловко продевающего дрожащими руками пуговицы замызганной куртки в обтрепанные петли. Он с трудом наскребал медики на стакан, забывая, что эта жалкая горсть монет предназначалась на еду сыну. Он клянчил выпивку у трактирщиков, а потом запирался в грязной спальне и часами молча сидел там, перебирая вещи покойной жены. Для Лауру наступили непроглядные дни. И ни голод, ни неотопленный дом, ни лохмотья износившихся рубашек были самыми тяжкими из его несчастья. Сердобольные соседки жалели мальчугана, то зазывая его пообедать, то суя ему узелок с одеждой, из которой выросли собственные чада. Но Лауру, благодаря за подарки и пряча от стыда глаза, глубоко и невыносимо страдал. Тоска матери утратила для него черты умерший Лилиан. Она обратилась неизбывной скорбью о жизни, в которую он верил, которую любил и которая истаяла, будто зыбкая красота морозного узора на стекле. Все, чему учил его отец, оказалось ложью. Порядок, благоразумие, репутация. Все эти слова теперь казались злой издевкой, когда мальчик глядел на опустившегося пьяницу с трясущейся головой и воспаленными глазами. Но хуже всего было то, что Лауру понял. Он ничего не значил для отца. Тот жил лишь любовью к жене, а сын был не более чем придатком этой любви, тут же обесценившимся после ухода матери. Лаура было стыдно, стыдно за грязь и нищету в их доме, который он пытался скрыть, выметая ссоры, неумело натирая медную посуду. Впрочем, каждая блестящая ложка немедленно перекочевала в ближайший кабак за глоток дешевого пойла. Ему было стыдно за подачки соседок, Стыдно от выражения искренней материнской жалости в их глазах. Стыдно за свою драную одежду, которую он стирал на реке, но не мог замаскировать ее убожество. Стыдно за отца, просящего медики у тех, кому когда-то щедрой рукой помогал в тяжелые минуты. И пуще всего терзал стыд за собственную никчемность и ненужность. За неумение хоть что-то изменить в судьбе своей погибшей семьи. Неспособность тронуть отца ни плачем, ни мольбами, ни остервенелыми проклятиями. Лаура ненавидел своего ничтожного родителя. Ненавидел до да судорог и до да боли любил. Мечтал, чтобы тот сломал себе шею, упав с крыльца, или замерз насмерть ночью от трактирной канавязи. Но когда отец пропадал, не возвращаясь за полночь, мальчик в слезах метался по улицам, расспрашивая соседей, обшаривая подворотни и давясь сумбурными молитвами. Потом волок домой в дребезги пьяного Абелле, грубо ругая его сквозь всхлипы, укладывал в постели, и долго плакал, обнимая и вдавливая лоб в свистящую хриплым дыханием отцовскую грудь. Трудно сказать, какова была бы мера терпения Лаур. Возможно, он так и бегал бы по замкнутому кругу своих терзаний до тех пор, пока пьянство не свело бы Абелле в могилу. А возможно, устал бы от них и сбежал из дому на поиски своей собственной доли. Но На небесам наскучили молитвы и проклятия Лауру, и они решили вмешаться. Лютой в южной ночью мальчик привычно стоял у окна, ожидая возвращения подгулявшего родителя. Мерил шагами холодную кухню и снова вглядывался в снежную закип непогоды. Обозлившись, он уже собирался лечь спать, когда воображение услужливо подсунуло ему образ отца, жалким комочком упавшего у обочины в снег, его синеватых губ и восковых пальцев. Крупная горячая дрожь поднялась изнутри. Лауров всхлипнул и, натянув худые башмаки, бросился вон из дома. Он наизусть знал свой обычный маршрут. Трактир, потом дом старой Симоны, торговавший чистым пшеничным самогоном, потом овраг у окраины, потом голая и роща. Отца не было нигде. Бронясь и бормоча отче наш, Лауро помчался по тракту в соседнюю деревню. Снег к лицо, набивался в башмаки и лез в горло, ветер сжег глаза насквозь пробирая поношенную одежонку мальчика. Он нашел отца. Тот пьяный да беспамятства ковылял вдоль деревенской улицы. Лаура налетел на него, словно голодавший волк, повалил в снег и рыдал, колотя отца кулаками в грудь, поливая отборной руганью и кипящими слезами. Затем рывком вздернул Абелли с земли, привычно закинул его руку себе на плечо и поволок вперед. Лауро задыхался под весом отца, норовившего задремать прямо на ходу. Метели не думала утихать. Тракт с змеей вился в серебристом мареве снега, расцвеченном причудливыми химерами, в неверном свете полной луны. Первые дома уже виднелись вдалеке, когда Абелли вдруг вздрогнул и вскинул голову, будто очнувшись. «Лаурину?» пробормотал он, крепче опираясь на плечо сына. Мальчик мой! Абелли остановился, удерживая ребенка и крепко потер ладонями лицо. Лаура! проговорил он уже тверже. Черт, побери, как же я набрался! Уже полночь! Представляю, сколько ты меня искал!» Сын смотрел на него, зябко обхватив себя руками. Он и впервые слышал покаянный отцовский канон, но толку от подобного и прежде было мало. «Папа, пойдем, просительно окликнул Лаура. «Холодно, как в аду. Тебе надо поесть и отоспаться. Пойдем, пожалуйста!» А Белли потряс головой и сдвинул брови. «В аду скорее жарко!» — бессмысленно обронил он, озираясь по сторонам, словно впервые видел заснеженное поле и синеватую ленту дороги. «Господи, моя бедняжка Лилиана умерла бы от стыда за меня!» «Мама уже умерла! А ты... ты...» Со злой горечью выкрикнул Лаура, утирая глаза, и захлебнулся плачем, и отец обернулся к нему. «Ты прав», — кивнул он и пошатнулся. «Ты был прав все эти месяцы, когда бронил меня, кормил похлебкой и менял на мне рубашку. Бедный мой мальчик. Самый ценный дар, который Лилиана доверила мне, а я его почти загубил. Но я все исправлю, Лаурина. Я все исправлю, клянусь. Ты веришь мне? Не надо, не плачь, родной, и не нужно тащить меня на себе. Я сам пойду». Будто в подтверждение Абелли сделал два широких шага и повалился в снег. «Папа!» — Лаура бросился к отцу. «Папа, вставай! Не беда, я помогу тебе! Мне не трудно. Идем же, прошу тебя, идем домой! Я верю! Конечно, я верю! Идем, папа!» «Нет!» — Абелли снова вырвался из рук сына. «Довольно тебе таскать мою пьяную тушу на своих плечах! Я дойду домой сам, и с этого дня ни капли не выпью!» «Мы еще раз богатеем, сынок. Мама еще сможет нами гордиться». Бормоча это, Абелли выпрямился и почти твердо пошагал в круговерть метели через тракт. Он не слышал, как сквозь вой ветра донеслись глухой топот и звон колокольца. «Папа!» — заорал Лаура. «Папа! Стой!» Вопль перешел в пронзительный виск. Он раздирал горло, воющий картечью, разлетаясь в ночи. А Белис шел вперед, шел и шел, не слыша, не замечая, не оборачиваясь. Лаур унесся следом, увязая в снегу, оскальзываясь и визжа на отчаянной ноте. Он так и не понял, в какой миг из закипи в юге вылетела упряжка. Только время прервало свой размеренный бег, и, подхватив прозрачный кисейный подол, бестолково закружилась на месте. А споткнулся, оборачиваясь влево, и неуклюже вскидывая руки. А Лаура почему-то увидел, как глаза отца расширяются, становясь огромными, заполняя ночную тьму и наливаясь животным ужасом. Кони были прекрасны. Они вырвались из метели глянцево-серебряным сгустком чистой и могучей силы, накрывая обели вихрем снега, холодного звона и невесть откуда взявшейся громовой брани. Отец даже не вскрикнул. Он растворился в этом сияющем. Звенящим, грохочущим хаосе, словно в одночасье, поглощенный морской волной. Что было дальше, Лауро запомнил плохо. Помнил лишь, как кони встали, переступая копытами, фыркая и разметывая клубы горячего пара. Как добрел до отца, распростертого на искрящемся снегу тракта. Как прижимал к груди его разбитую голову, чувствуя стекающие по пальцам густые и горячие ручейки как связно, по звериному выл, не умея прорвать слезами плудовый камень, застрявший в груди. Скозил соскочил кучер и, отчаянно ругаясь, тоже бросился к убитому. Лауру ничего не слышал. Он раскачивался, стоя на коленях, и все так же монотонно выл. А потом щелкнула дверца, и из вьюги выступил высокий силуэт. Кто-то сильный, пахнущий дорогим вином и чем-то еще незнакомым и ароматным опустился на снег около лаура и накинул на содрогающиеся плечи ребенка тяжелый меховой плащ он что-то приказывал кучеру властным господским тоном но лаура не слышал слов утопая в своем потрясении затем незнакомец встал поднимая мальчика со снега и увлекая к карете лауру не сопротивлялся безвольно позволил усадить себя на мягкие пуфы Безропотно разомкнул губы и закашлялся, поперхнувшись вином. Вдруг душащая петля на груди разомкнулась, и мальчика поглотило тяжелое забытие. Его звали Мессер Доминико, и он был одним из богатейших людей Италии. Очнувшись в его роскошном доме во Флоренции, Лауро поначалу не понимал, зачем он здесь и почему вельможа, Затоптавший его отца чванной упряжкой чистокровных лошадей притащил, выше в свой замок. Но раздумья требовали сил, а их у Лаура не было. И он покорно лежал на чистых простынях, изнуренный долгой горячкой, трепавшей его несколько суток после той страшной ночи. Безучастно взирая на нарядную даму, сидевшую у его постели, и ел серебряной ложки бульон, которого не пробовал почти два года, Несколько дней спустя силы начали понемногу возвращаться, и Лауру узнал обо всем, что произошло за время его болезни. Мессер Доминика Хмуро сообщил мальчику, что отец его попал под копыта коней из-за вьюги, не позволивший кучеру раньше увидеть пешехода. Но Доминика не собирался уклоняться от ответственности за трагическую случайность. Выяснив личность погибшего, он за свой счет похоронил Абелли рядом с Лилианой. Он знал уже и то, что Абелли не оставил сыну ничего, кроме запущенного дома и долгов. Вскоре Лауров встал на ноги, и мессер Доминика оповестил его о принятых им решениях. Если мальчик желает, он может вернуться домой, и аристократ даст ему денег на восстановление дома и обзаведение на первых порах. Ежели он решит иначе, то мессер Доминика готов принять его на полное содержание до наступления совершеннолетия. Дом он продаст, а деньги Лауру волен поместить в дело или же оставить про запас на будущее. Сначала мальчик с недаемой душевной болью дичился покровителя. Огрызался, обвинял Доминика в своем сиротстве, бормотал, что ему не нужно милостыни, что он уже и так достаточно побирался по соседям и больше ни от кого ничего не хочет, и даже если ему суждено пойти по стопам отца и незатейливо поддохнуть у обочины. Но мессер Доминика не сердился. Он выслушивал сбивчивые нападки Лауру и терпеливо повторял. «Не будем сейчас об этом. Подождем, пока ты сможешь думать здраво». Но пришло время, и мальчик устал цепляться за свои несчастья. Истержавшись горем и сомнениями, Лауру неожиданно ощутил, что успел привязаться к той самой нарядной даме, что кормила его бульоном. Это была Донна Селия, невестка мессера Доминика и жена его брата Джеролама. Она ухаживала за Лауру с той же искренней нежностью, с какой заботилась о собственной годовалой дочурке. И мальчик не устоял перед уже почти забытой материнской лаской. Честно попытавшись хоть на миг призвать на помощь здравый смысл, Лауру понял, что не сумеет прямо сейчас стать взрослым и одиноким. Он не готов войти в опустевший отчий дом и не найдет сил, чтобы начать жизнь заново, опираясь только на себя. И Лауру принял помощь покровителя, поклявшись себе, что приложит все усилия и никогда не станет ничтожным попрошайкой вроде своего покойного отца. Мессер Доминика не бросал слов на ветер. Он ввел Лауру в свой дом на правах не приживала, но воспитанника, и запретил прислуге любые пренебрежения и насмешки над своим подопечным. Также Лауру за время отцовского пьянства, забросивший всякую науку, начал брать уроки у домашнего учителя, приставленного к хозяйскому сыну. На первых порах мальчику пришлось непросто. Все вокруг было чужим и непонятным, слишком дорогим, слишком сложным. Лауру чувствовал себя неказистым гусенком, из милости пущенным в птичник с фазанами. В каждом взгляде ему чудилась жалость или издевка. одежда была неудобна, еда слишком изыскана, просто не через чур чистый, а наука отчаянно трудна. Но детская душа гибка и эластична. Лауру начал привыкать и узнал, что мессер Доминика добр, но строг и требователен к другим, а пуще всего к себе самому. Он был настоящим вельможей, получил превосходное образование и запросто входил в круги настолько заоблачные, что Лауру подчас казалось, что сам апостол Пётр не забывает черкнуть его покровителю несколько поздравительных строк к Пасхе. Доминика недавно овдовел и, похоже, все еще не утешился, поскольку редко улыбался и даже к общему столу выходил не всегда предпочитая уединение собственного кабинета. Мессер Джерелама уже отличался гордостью и вспыльчивостью, но при этом был щедр на улыбку и бесконечно отзывчив. Лаура благоговел перед своим покровителем, но Джералама, менее безупречный и словом более земной, вызывал у него больше душевной теплоты. Хрупкую и ласковую Донну Селию равно обожали муж, дочь, деверь, племянник и слуги, и Лаура тоже не обошла эта общая привязанность. Селия была создана для материнства и окружала неустанной заботой всех и каждого, а в ее шелестящей шелком объятия бесхитростно бросался любой ребенок без разбора, не исключая крохотного сынишку кухарки. Однако, помимо надежного крова Лауру обрел в доме мессера Доминика нечто большее. Здесь он нашел первого и, как оказалось, впоследствии единственного в своей жизни друга. Им стал господский сын Саверию. Сын Мессера Доминика не обладал твердым и решительным характером старших мужчин семьи. Был мягок и застенчив, отличался почти наивным добросердечием и неистовой страстью к чтению. Доминика и Джеролама участвовали во всех войнах, застигших их вышедшими из детских лет, пережили немало перепятий судьбы и никогда не сталкивались характерами, всегда держась друг к и образуя нечто вроде общего неуязвимого доспеха. Савери уже до нелепости отличался от обоих. Он был, Настяж, распахнут для красоты и гармонии. Любил музыку и тайком писал сонеты, которые не показывал даже учителю, смущенно осознавая, что ему скверно даются рифмы. Он с непостижимой лауру охотой возился со своей крохотной кузиной Фридой и даже, о господи, знал по именам ее кукол. Он рисовал восхитительные пейзажи пером и чернилами, а его портреты вызывали у Лауры дрожь. Так вдумчиво и проницательно смотрели с листов бумаги чернильные глаза. Таким щедрым глянцем вились нарисованные кудри. Так трепетно живы были пальцы, губы, изгибы шеи. В двенадцать лет Саверио свободно говорил на трех языках, знал наизусть Гомерову или и легко обыгрывал учителя в хитроумных шахматных турнирах. Лаура скромно царапая по бумаге пером и слушая трескотню Саверио по-испански, даже не завидовал. Во-первых, хозяйский сын никогда не задирал носа, а во-вторых, завидовать ему было сродни тому, чтобы завидовать свету звезд. Глупо и бессмысленно. Но куда больше его удивляло другое. Мессер Доминика относился к своему талантливому, почтительному и прилежному в науках сыну с плохо скрытым тревожным неодобрением. Саверио был богобоязнен, а отец, вместо того, чтобы радоваться этому достойному качеству сына, Качал головой и хмурился, видя, как тот преклоняет колени перед распятием, висящим в его комнате. День же, когда Саверио не смело, но твердо заявил отцу, что по достижении 17 лет желает поехать в Болонский университет изучать богословие, стал настоящим судным днем. Доминико бушевал, извергая на голову сына потоки огнедышащего гнева. Нечасто повышающий голос он орал так отчаянно, что в буфете звенело серебро. Клеймил Саверио за ограниченность и Грозил лишением наследства и изгнанием из отчего дома. Словом, трудно сказать, чем закончилась бы та разрушительная буря, если бы не вмешался Джералама и не велел брату прекратить кабацкий крик, а племяннику катиться в свои покои и ждать, покуда страсти улягутся. В тот вечер Лаура узнал, что всегда приветливый, но сдержанный Саверио все же испытывает к нему дружеские чувства. Он застал хозяйского сына на кухне, где тот сидел у огромной печи прямо на полу, сутулясь и хмуро глядя в огонь. Неловко подойдя к Саверию, Лауру тронул его за плечо. «Не горюй. Отец тебя любит. Пошумит, пошумит, а потом, глядишь, одумается». Саверию поглядел на отцовского подопечного снизу вверх полными слез глазами, удивительно похожими на глаза самого Доминико. А потом проговорил с неожиданными силой и неистовством. «Нет, Лаурина. Отец не позволит мне. Только Вера, она не на кафедрах. Она во мне». Мальчик гулко ударил себя в грудь. «И никто ее не убьет. Ни отец, ни дядя». Они проговорили до самого утра. Лаура вдруг осознал, как трудно приходится этому незаурядному сыну, незаурядного человека, соответствующему отцовским представлениям о наследнике фамильной чести. Мягкость Саверио увиделась отцу слабостью. Добросердечие, бесхарактерностью, благочестии отсутствием здравого смысла. И это последнее обстоятельство было особенно непонятным и даже пугающим для Лауру, выросшего в истинной католической вере и привыкшего считать ее основой правильного мировоззрения. Но применять к мессеру Доминика такое обыденно гнусное слово, как «еретик», казалось Лауру нелепым, слишком особенным был его покровитель, чтобы судить его по таким обывательским меркам. Словом, чудачество благодетеля мальчик не собирался ни обсуждать, ни тем более осуждать, понеже считал, что очень богатые и влиятельные люди смотрят на мир каким-то особым, непостижимым для простых смертных способом. Лауро ничем не мог ободрить Саверию. Но он мог быть с ним в те тяжелые часы. Мог слушать его и, пытаясь вникнуть, мог не отводить глаз и тем самым давать понять, что он на его стороне. С той ночи Саверио стал другом Лауру и приемыш по-новому оценил свойства хозяйского отпрыска. Тот не умел чувствовать отчасти наполовину. Дружбе он отдавался с той же открытой беззаветностью, с какой читал бесконечные книги и молился. Он доверял Лауру во всем, без всяких условий и сомнений. Он щедро делился знаниями, часами взахлеб о чем-то рассказывая и одну за другой доставая с полок книги. Будь Лауру чуть увереннее в себе, он понял бы, как одинок Саверио в собственной семье и как сильно нуждается в друге. Однако восхищаясь умом Саверио и его талантами, Лауру проникся ревнивым желанием быть достойным этой дружбы и взялся за учёбу с неистовым рвением. Учитель, впечатленный его усердием, поощрял юного Бенинью, и вскоре сам Гордец Джероламо потрепал мальчугана по голове шутливой ремаркой. А ведь не дурак молодой человек. Лауру расцвёл от похвалы и устремился в пучину наук с удвоенным жаром. Он хотел быть не хуже друга, быть интересным ему и важным. Лауру никогда не признался бы в этом вслух, да и самому себе признавался неохотно, но впервые после смерти матери он чувствовал, что стал для кого-то единственным и незаменимым. Он лелеял это удивительное чувство досадовало своей почти девчоночьей слабости и все равно упивался ею, ревнуя друга даже к маленькой кузине, забегавшей вечером пожелать им спокойной ночи. К слову сказать, девчушка от чего-то дичилась Лауру и смотрела на него из-под лобья, но подросток не обижался. Он знал, что Фрида тоже ревнует, и от этого потайного душевного родства испытывал к ней стыдливую нежность. К сложной теме университета Саверио больше не возвращался. И мессер Доминико постепенно успокоился, видимо, надеясь, что сын внял его яростным увещеванием. Но Лауру знал, что друг не оставил своей мечты, хотя и отказывается обсуждать это, отшучиваясь с несвойственным ему, а потому и неправдоподобным легкомыслием. Меж тем в страну раздирали затяжные войны. Лауру немало не интересовался политикой и знал о происходящем лишь то, что кто-то снова объединился с кем-то, чтобы кого-то проучить. Поэтому он был глубоко удивлен, когда мессер Доминико вдруг собрался в самое пекло боевых действий. Пятнадцатилетний же Саверио, вознамерившийся отправиться с отцом, встретил яростный отпор. На сей раз мягкосердечный подросток всем своим видом давал понять, что отступать не собирается. Однако слезы Донны сели и маленькой Фриды оказались сильнее любых отцовских запретов. Саверио сдался, вытребовав взамен разрешение обучиться стрельбе. Однако у Лауро были иные планы. Дождавшись окончания пылких семейных склок, он явился в кабинет к мессеру Доминика и смиренно попросил взять его с собой на войну в качестве денщика, слуги или кого угодно другого. В первый миг аристократ слегка растерялся, а потом столь же твердо отказал воспитаннику, как недавно отказал сыну. Но Лаура бросился перед благодетелем на колени. «Мессер Доминико, я обязан вам столь многим, что никакие слова благодарности здесь неуместны. Но я молю вас, не отвернитесь от меня сейчас, как не отвернулись тогда, три года назад. Дайте мне этот шанс отблагодарить вас за великодушие, хотя бы разделив с вами тяготы войны. Вы отказали сыну, но Саверио достоин лучшего, чем ранняя гибель. Я же, несмотря на ваше благородство, я не могу до самого совершеннолетия висеть камнем на вашей шее». «Быть может, на войне я наберусь опыта и сумею принести хоть какую-то пользу. Но если случится иначе, я погибну честно, а не умру, как мой несчастный отец, сгубленный неумением стоять на собственных ногах. Прошу вас, мой сеньор!» Доминика потёр лоб. «Встань, Рино», — мягко сказал он. «Ты превратно понимаешь ситуацию. Я не военный и не собираюсь участвовать в боях. Крови и так пролито слишком много. Мое дело — попытаться провести переговоры, где я буду представлять... «Впрочем, это неважно, ты только запутаешься». Лауру понял. Он поднялся с колен, поклонился и двинулся к двери, сдерживая слезы. Он уже взялся было за ручку, когда его вдруг настиг оклик. «Лаурино!» «Погоди минуту. Возможно, ты в чем-то прав». И Лауру оказался в военном лагере близ Милана. Доминика чего то сразу отстранился от своего подопечного, мягко, но непреклонно отказавшись от его услуг. Он подолгу пропадал в штабе. Ему отдавали воинские приветствия старшие офицеры, и Лауро понял, что его благодетель имеет немалый вес в военных кругах. Воспитанника же Доминика устроил на скромную должность в полевой госпиталь. Там и состоялся судьбоносный поворот в жизни мальчика. Бенинью открыл для себя медицину. Поначалу поставленный на черную работу, он ничуть не гнушался ею, неутомимо таскал воду, щипал корпью, колол дрова и выволакивал из госпитальных шатров тяжелые корзины отбросов но вскоре его приметил один из лекарей, главным образом, потому что мальчуган отличался редкостно крепким желудком и отсутствием всякой впечатлительности к крови и увечьям. Бениению все чаще звали на подмогу при разгрузке подвод с ранеными. Он умел не бледнее укладывать на траву человека с развороченным животом и бережно срезать с него дублет. Даже не морщась держать таз с хирургическими инструментами, когда у него на глазах утробно стонущему человеку перевязывали культю, оторванной ядром ноги. А вскоре Бенинь робко начал задавать вопросы врачам. Чаще эскулапы отмахивались от назойливого мальчишки, занятой потоком страдающих людей. Но порой бегло и вскользь поясняли подростку свои действия. Лауру не ждал, что кто-то возьмет его в ученики. Он сам повсюду совал нос, наблюдая за работой лекарей, помересил помогая и пытаясь вникнуть в непонятные ему приемы. Он бросался на любой зов, настойчиво просил научить его менять повязки и следить за пульсом. Чудовищные увечья не вызывали у него отвращения. Мучения раненых будили в Лауру подспудный трепет, словно смерть поднимала над беспомощным человеком свой меч, а лекарь, подобно рыцарю из захватывающих книг Саверио, бросался с обнаженным клинком на защиту умирающего. В этом неравном бою врача со смертью Подростку мерещился подвиг, с которым не могли равняться вульгарные драки между людьми, в какие бы доспехи не рядила их история. Настойчивый всегда добьется своего. Исполненный и не знающий устали Лауро быстро стал незаменимым. Его дважды переводили на другие фронты, и в любом новом расположении, едва выдрав башмаки из дорожной грязи, он отправлялся в госпитальный шатер и был готов работать. Он едва не умер от воспаления легких и отправился... Не столько по причине хорошего здоровья, сколько от жгучего страха не вернуться к бинтам и ампутационным пилам. Когда же в лагере вспыхнула свирепая эпидемия дизентерии, Бениню не успела помниться, как сделался одновременным учеником троих наставников. Мальчик ни разу не видел своего покровителя за то время, но ему было не до воспоминаний. Занятый работой он ел на бегу, не спал почти вовсе и уж подавно не размышлял на посторонние темы но, согласно закону бытия, все заканчивается. Закончилась и война. Растерянный Лаура укладывал пожитки в мешок и пытался сообразить, может ли он снова вернуться в дом благодетеля, когда тот точно по волшебству появился сам. Изнуренный, будто даже постаревший, он впервые крепко обнял подопечного и велел ему собираться домой. Еще по пути во Флоренцию Доминику обрушил на своего приемыша оглушительную новость. Следующей осенью Саверио едет в Болонский университет изучать право. Лауру едет с ним, его ждет факультет медицины. Бениньо всегда восхищался благородной сдержанностью своего покровителя и старательно ей подражал. Но тут его самообладание дало глубокую трещину, и двадцать следующих минут он, рыдая, целовал холеные руки ошеломленного Доминика и путанно, сумбурно, взахлеб благодарил. Благодетель мягко отстранил сметенного Лауру и спокойно сказал. Я уже знаю о твоей работе в госпитале. Тебе повезло, Рино. Не всем дано так рано найти свое призвание. А я не могу позволить твоему таланту пропасть в суе. И еще, Я горжусь тобой, мой мальчик. Во Флоренцию Лауру вернулся, словно обретя крылья. И уже через полгода они с Саверио готовились в путь. Университетская жизнь захлестнула Бениньо с головой. Несмотря на юность, Лауру сразу снискал фавор у своих наставников Ибо полтора года военного госпиталя наградили его бесценными практическими знаниями. Пожалуй, оглянувшись назад, он по праву назвал бы годы студенчества самой светлой порой своей жизни. Омрачало их только одно. Саверио невероятно изменился за время их разлуки. Прежде открытый и лучезарно добрый, он угас, будто в нем затушили прежний благодатный огонь. Юноша стал нелюдим и молчалив. Учеба не приносила ему былой радости, а на все вопросы Лаура он отмалчивался, ссылаясь на массу надуманных пустяков. Что-то терзало его, медленно и жестоко выедая изнутри. Сначала Бенинью с внутренним трепетом заподозрил, что друг хворает одним из тех ужасающих недугов, о коих он уже немало успел узнать. Но внешних признаков нездоровья Саверио не проявлял. Лишь все глубже уходя в какие-то потаенные погреба своей души и все неохотнее возвращаясь оттуда. Так прошел год. Лауру своей остропонятливостью и энтузиазмом, успевшей добиться немалых успехов в науках, предвкушал отъезд на каникулы. Саверий уже день ото дня становился все мрачнее, и Лауру решил, что другу попросту не имел факультет, на который отец отправил его против воли. Ведь не за крючкотворскими премудростями Саверио рвался в этот старинный университет, А идти на открытие столкновения с мессером Доминика и самому Лауру казалось чертовски отчаянным решением, которое любого ввергнет в изнуряющий тягостный страх. Ночью, накануне отъезда, Бениньо, не мудрствуя лукаво, вызвал друга на прямой разговор. Он надеялся убедить того, что, покорившись воле отца и став стряпчем, Саверио обретет возможность начать независимую жизнь. Уж тогда ему никто будет не указ. В ответ на пылку речь друга Саверио долго молчал, А потом обратил на Бенинью отчаянный взгляд и сухо проговорил. «Ты ничего не знаешь о моем отце, Лаурина. А ведь он страшный человек». Сбитый с толку Бенинью нахмурился. «Вот от этих речей меня уволь, Саверю. Тебе, баловню судьбы, легко сетовать на сурового родителя. Я тебе не учитель. Но твой отец спас меня от неминуемой гибели, растил как родного и открыл для меня целый мир, о котором я и помышлять не мог. «А потому передо мной на мессера Доминика ядом не плюй, я и слушать не стану». «Ядом?» — взвелся Саверио и осекся, глотая воздух, будто подавившись словами. Пот тёк по бледному лицу, руки мелко дрожали. А потом он бросился к Лауру и схватил его за и камзола с неожиданной для хрупких ладоней силой. «Ядом!» — как в бреду прошептал он. «Ядом!» И вдруг точно река, сломавшая зимний лед. Он разразился словами. Не выпуская камзола Лаура, он говорил и говорил, повторяясь, путаясь, захлебываясь фразами, будто идущий горлом кровью, а нинью, застывший и немевший слушал. Мессер Доминика был вовсе не тем блестящим вельможей, за которого принимал его доверчивый воспитание. В действительности он и Джеролама много лет были крупными политическими интриганами и шантажистами. Доминика, словно ворон, кружил над полями боев, мог загубить зревший мирный договор или прославить на всю Европу вчерашнего мелкого шулера. Как? У него были свои методы, отменно отлаженные и не дающие осечек. Его боялись люди, не боящиеся ни Господа, ни Сатаны. И в ход последней войны Доминика тоже вмешался в свой час, долго выжидая, кто ему щедрее заплатит, покуда вокруг лились реки крови. Выбрав сторону, он хладнокровно дернул одному ему ведомые нити, мало интересуясь жертвами. Ты спрашивал здоров ли я? Хрипло шептал Саверию другу. Нет, я не здоров. Я уже родился хворым, паршивая в гнилого корня. Как с этим жить, Рино? Как с этим дышать? А ведь я ничего не подозревал. Столько лет я слепо преклонялся перед отцом, списывая все его странности на его непростую судьбу, множество пройденных войн, смерть матушки. Я узнал правду прошлой зимой. Я не поверил, бросился к дяде Джералама. Он даже не отрицал, спокойно заявил, что от меня давно пора прекратить все скрывать, что он не ждет моего понимания, просто знает, что придет время, и я сам брошу свои юношеские утопические замашки и сумею расставить все по местам. Господи, он искренне верил, что так и случится, что однажды я едва ли не гордиться стану отцовскими преступлениями. Они снова проговорили всю ночь, на сей раз за бутылкой. Впервые в жизни Лаура увидел друга мертвецки пьяным. Всю дорогу до Флоренции Саверио молчал, опустошенно глядя в окно кареты. Молчал и размышляя над исповедью друга и пытаясь понять, говорит Саверио правду или отчасти драматизирует, наделяя сурового отца чудовищными чертами. А у самого города тот обернулся и бесцветно сказал. «Прости меня за истерику, Рино. Ты прав, мне не пристало корчить из себя жертву». «Нужно выучиться и уйти от отца. Не знаю, могу ли я остановить его самого, но я не обязан идти по его стопам». Больше они не обсуждали это. Никогда. Оба окончили университет, и Саверио заявил отцу, что намерен открыть собственную практику в городе. Доминика не возразил ни единым словом и охотно дал сыну денег на первые расходы. Бенинио нашел работу в госпитале, учрежденном одним из состоятельных горожан, И остался в доме покровителя, ожидая, когда накопит достаточную сумму, чтобы тоже встать на ноги. Брать деньги у Доминика, пусть даже в долг он отказывался. Покуда же он негласно выполнял обязанности домашнего врача ко всеобщему удобству и удовольствию. Жизнь катилась по столь гладкой дороге, что Бениньо почти забыл о странных откровениях Саверио. Но все имеет свойство повторяться, и Лаура убедился в этом, когда во второй раз в его жизни неожиданно грянул гром. Мессер Доминика уже неделю был в отъезде. Бенини же собирался в Венецию по делам научным, когда Джеролама захворал легкой лихорадкой. Кляня позавчерашнюю конную прогулку, на которой он люто замерз, Джеролама отказался от тщательного осмотра и попросил лишь отворить ему кровь. Лауру выполнил просьбу, качая головой. Этот метод столь почитаемый, большинством его коллег казался ему бесполезным. Но Джеролама заявил, что ему куда лучше, Бенини уехал со спокойной душой. Он вернулся через 10 дней, попав прямиком в ад. Лихорадка джералама оказалась первым симптомом черной оспы. Болезнь сгубила его за неполных две недели, поразив также Донну Селию и двоих слуг. Дочь Джеролама Фриду спешно отвезли к дальним родственникам в Парму. Саверио, примчавшийся в отчий дом, рал на врачей, молился и швырял золотом. Но все было тщетно. До умерла на руках у рыдающего племянника, пока перекошенный от ужаса Бенинио хлопотал у постели Джералама. Ночью вернулся Доминико. Он не успел даже попрощаться с братом, опоздав всего на полчаса. Сраженный Бенинио был на грани помешательства. Он клял себя за то, что не разглядел страшных признаков беды, что покинул, сем... что покинул семью в самый горький час. Он валялся у Доминика в ногах, заливаясь слезами и вымаливая прощение, а тот, бледный до синевы и окаменевший в неестественном спокойствии, лишь шептал. «Ты не виноват, Лаурина. Ты не мог знать заранее. Ну же, держись. Ты так нужен мне сейчас». Но эта трагедия оказалась лишь началом вереницы несчастья. Через неделю после похорон брата и невестки Доминика неожиданно арестовали. Арестовали по анонимному доносу, обвинявшему его в политических и военных преступлениях. Следствие было коротким. Удивительно. Странно коротким. В городе шептали, что осужденный даже не защищался, безучастно глядя куда-то вдали, односложно отвечая на вопросы обвинителей. Через пять дней Доминика был приговорен к казни. И в тот же день прямо в отцовском кабинете покончил с собой Саверио. Он вдребезги разнес себе голову из пистоля, оставив на столе короткую записку. «Я погубил своего отца и ухожу вслед за ним. Не молитесь обо мне. Я приму вечные муки безмятежно, поскольку я выполнил свой долг». Несколько дней после этих событий почти не отложились в памяти Бенинью. Он помнил, как его вели с кладбища под руки, как кто-то из коллег по госпиталю подносил к его лицу нюхательные соли, как на взрыт плакали слуги. Как в доме на окнах и зеркалах колыхались черные занавеси. Как ему что-то толковал суровый судебный исполнитель, а он только кивал в ответ едва слыша слова, неделю спустя Бениньо рванулся в парм, но на пороге его встретила заплаканная кузина селии в черном чепце. Четырнадцатилетняя Фрида была отлучена от больной матери слишком поздно, и в парму приехала уже зараженной. Оспа срубила под корень не последнее хрупкое деревце из погибшего сада. Бенинью покинул Флоренцию, поклявшись никогда не возвращаться туда. Он стал военным врачом и много лет скитался по бесчисленным фронтам, совершенно не интересуясь, кто прав в этой очередной бойне. Пережитое навсегда изменило его. Он редко улыбался и мало говорил. Он был лишен честолюбия, амбиций и корысти. Сторонился женщин. Прежде не слишком религиозный, теперь он проводил много времени с полковыми капелланами, подолгу беседуя с ними. Он был превосходным врачом и бесстрашным человеком. Он поражал всех неспособностью усидеть на месте, метался из гарнизона в гарнизон, посещал монастыри и богадельни. Он будто искал смерти. Но она все чуждалась его. Бенинью провел немало лет за границей, где тоже неустанно изучал тонкости своего ремесла. Его наперебой звали в крупнейшие университеты Европы, но он нигде не останавливался более чем на несколько месяцев. Бенинью, казалось, бежал от самого себя, но это бегство мало кому удается. Наконец, уже приближаясь к 40-летнему рубежу, Лауру Бенинью вернулся в Италию. Видимо, устав от своих мытарств, он поступил на службу к парализованной герцогине Фонцы и уже не покидал ее. Злые языки поговаривали, что Лазария золотила его, поэтому врачу нет резона искать иной источник дохода. Другие же лекари, с которыми Бенинью неустанно советовался, знали, что жажда излечения страшного недуга аристократки стала для него сродни поиску святого Грааля. Но я не буду сплетничать впустую. Теперь, когда прошлое врача известно слушателю, он сам, возможно, сумеет понять этого человека, бывшего негласным правителем при дворе каменной королевы.